«Да все! Одно награждение чего стоит? А смерть?» «Слушайте внимательно. В сентябре 1951 года Альфонс Рэббен погиб в автомобильной катастрофе. Из-за неисправности рулевого управления его автомобиль «Фольксваген Жук» сорвался в пропасть на одной из альпийских дорог. Вникли?» «Но погиб. Дело житейское, и что?» «А то! Неисправность рулевого управления в автомобиле volkswagen Жук». Позвольте вам не поверить, «Жук» выпускался с конца 30-х годов, и конструкция у него была лучше не придумаешь. Даже форма кузова практически не менялась почти 40 лет. Неисправность рулевого управления в «Жуке». Объяснение для дураков, для тех, кому сгодится любое объяснение, не многовато ли набирается загадок. «А у меня такое впечатление, что здесь речь идет не об одном человеке, а о трех, и все разные». Один – туповатый служака, который 10 лет ходил в лейтенантах. Второй – вояка. И вроде бы неплохой. Стать за три года командиром дивизии – это не слабо А третий – вообще непонятно кто. В сознание Томаса проникло только одно слово – «рэбане». Это он – «рэбане». Это он помнил. Но разве он погиб? Нет, он, кажется, еще не погиб. Если бы он погиб, его и ноги не могли бы ощущать жесткую ворсистость ковра и трансформатор бы внутри не гудел. Но, сделав этот во всех отношениях успокоительный вывод, Томас вдруг замер от необъяснимого иррационального ужаса, от мистического предчувствия надвигающейся катастрофы, которая поступает все ближе и вот-вот обрушится на него. И хотя немногими нормально функционирующими клетками мозга он понимал, что это всего лишь похмельный синдром, хорошо знакомый всем профессионально закладывающим людям, независимо от национальной принадлежности, социального положения и сексуальной ориентации, он ощутил, как дало сбой сердце и лоб прошибло липким, предсмертным потом. «Тихо!» — вдруг раздалось из-за двери. Телевизор умолк. Стукнуло отодвигаемое кресло, что-то клацнуло. Томас мог поклясться, что это передернули пистолетный затвор. Откуда у него такая уверенность, он не знал. И думать об этом было некогда. Он юркнул в ванную и затаился, с трудом сдерживая дыхание. В холле было тихо. Потом послышался тот же голос. Показалось. Над дверью ванной была узкая стеклянная фрамуга с таким же, как на двустворчатой кровати, морозным узором. Томас взгромоздился на унитаз и приник к Проталине. Посреди холла стоял какой-то человек в белой рубашке с пистолетом в руке. Сверху он казался невысоким. Сверху все кажется невысоким. Пистолет он держал возле уха, стволом вверх. На рубашке были видны желтые кожаные ремни, как сбруя. Они крепили на плечную кобуру. Человек внимательно оглядел холл, потом сунул пистолет в кобуру и вернулся в комнату. В глубине ее Томас успел заметить еще двоих. Они сидели в белых креслах возле белого круглого стола. В белых рубашках со сбруями и кобурами. Из них торчали черные пистолетные рукояти. Все это напоминало кино. Сидят гангстеры, курят сигары и играют в карты. Эти, правда, с сигар не курили и в карты не играли, а рассматривали какие-то бумаги. Томас посидел на унитазе, успокаиваясь и обдумывая увиденное. Не обдумывалось. Нет, не обдумывалось. Он вернулся в спальню. Блондинка еще спала. Томас подошел к тумбочке и внимательно осмотрел бокалы. В них было что-то красноватое, на вкус непонятное было. — А где бутылка? — Из чего-то же наливали в бокалы? — Бутылки не было. Томас почувствовал, что близок к прозрению. Оно было таким же спутником глубокого бодуна, как и мистический ужас, но спутником гораздо более приятным и часто очень полезным. — И прозрение наступило! Томас сунул руку за тумбочку и даже не удивился, когда его пальцы наткнулись на прохладное стекло бутылки. — Так и есть. Бутылка. Очень красивая. Не потому что фигуристая, а потому что на три четверти полная.